Глава 4 Брифинг был короткий, но информативный. Викинг. Оказалось, что это капитан Коссиопеи Хьюга Рамсон и его предки действительно ходили по морям под парусами. Поприветствовал вновь прибывших Наверняка вы уже знаете, кто мы и чем занимаемся, но я все-таки расскажу. Он улыбнулся Кассиопея ПиС То есть судно снабжения буровых и нефтедобывающих платформ. Мы привозим им оборудование, запчасти и прочие грузы. Выполняем требуемые работы. Наш экипаж 21 человек Я рад, что большинство из вас решило заключить повторные контракты, но также мне приятно видеть здесь новые лица. Прошу любить и жаловать, Томас Андерсон. Наш новый радист. Также он будет исполнять обязанности фельдшера. Ура! Наконец-то ключ от лазарета будет не у Кейси, крикнул кто-то из экипажа. А то из всех лечебных средств у нас были слабительное да антидиарейное. Завали Боб. Ты-то чаще всего либо дрищишь, либо просраться не можешь, послышалось насмешливое. Дальше. Капитан говорил тихо, но шуточки насчет пищеварения Боба утихли. В этот раз у нас новый кухонный помощник. Пьярне Бэк. Привет, Бэк! Хором крикнули Леуши Войтек. Я уверен, что каждый из вас будет рад прийти на помощь нашим новичкам, закруглился Рамсон. Кейси, у тебя есть что сказать? Да, найдется пара слов. Бородатый вышел к капитану. На случай, если кто-то не знал или забыл, он ухмыльнулся. «Я Кейси, и я ваш боцман». «Привет, Кейси!» Хором грохнули моряки. Видимо, это была привычная всем шутка. «Боцман? Правда? Они до сих пор существуют?» Недолгая экскурсия в интернет принесла ответ. «Еще как существуют!» «Боцман — это начальник над всеми матросами!» то есть рядовыми членами экипажа и без преувеличения незаменимый человек на судне. Именно Боцман руководит всякого рода погрузками, разгрузками, определяет, куда что ставить, решает, когда и что ремонтировать. Примерно как премьер-министр решил про себя Бьярне. «Пока президент решает внутренние и внешнеполитические вопросы, он следит за тем, чтобы в стране все работало как надо». Вот и сейчас, вслед за программной речью капитана, Кейси быстро и четко определил задачи на ближайшие дни. Бьярны понял не все, потому что речь Боцмана изобиловала жаргонными словечками. Но вроде как они должны отвести на одну платформу новый генератор, на вторую запчасти для насоса, потом вернуть в порт неисправный генератор. Вот такие приключения ждут нас в ближайшие дни. А сейчас вахтенные. «Марш на свои места, остальным отдыхать», — распорядился Кейси. «Бэк», — окликнул Бьярна Новак. «Завтра в шесть утра жду на Камбузе». И Кок быстро покинул кают-компанию. Бьярна не спешил. Он уже давным-давно привык спать по 4-5 часов, так что даже с учетом джет-лага может позволить себе еще час до отхода ко сну. Свобода ушел, как и большинство матросов. Зато Валенский удобнее устроился в кресле с посвященным автоспорту журналом в руках. Бьярный посидел немного, раздумывая, присоединиться ли к играющим в домино, но потом решил прогуляться. На этот счет правила были строгими. Если корабль находился в море, посторонним на палубе было делать нечего, особенно в темноте. Но Кассиопея... Ещё была пришвартована к причалу, так что Бьярна ничего не нарушал. Вообще-то, Кассиопея должна была отчалить сразу после смены экипажа. Но генератор, который нужно было доставить на платформу, задержался в пути, и вот и пришлось остаться до утра. Порт жил своей жизнью. Бьярна не удивился тому, что краны работают в темноте, простой и стоят дороже, чем установка освещения. Отовсюду слышались гудки машины судов, лязг металла, когда контейнеры опускали на суда или сгружали на сушу. Что-то текло, сыпалось, кричали люди, ревели, моторы. На все это накладывался почти неслышный плеск волн бессильно бьющихся о бетон. Пахло холодной водой, топливом, краской и рыбой. На грузовую палубу Бьярны не пошел. Не хватало еще споткнуться обо что-то в темноте. Остался на площадке у выхода, обколотился опоручень. Хотелось курить, но скорее это не тело требовало никотина, а сработал стереотип — моряк с непременной трубкой во рту. Внизу послышались шаги, гулко отдававшиеся по металлу палубы. Освещенная со спины фигура моряка прошествовала через палубу, потом направилась к лестнице. Ритмичные шаги по узким ступеням, и на площадку к Бьярне поднялся боцман. Осваиваешься? спросил он у Бьярны. Есть такое согласился Бэк. И то верно. Кейси сунул руку в карман куртки, выудел какой-то пакетик. Орехи в глазуре. Будешь? Протянул пакетик Бьярны. «Спасибо». Он запустил пальцы в пакетик, взял несколько прохладных, гладких орехов. «Решил бросить курить. Вот сублимирую», — пояснил Кейси. Забросил в рот несколько орехов. «Если так и дальше будет, скоро мне придется бросить еще и ужинать», — усмехнулся он и похлопал себя по животу. «Я не заметил, что у вас проблемы с весом, сэр». Биярный положил в рот орех. Он ожидал, что это вариация арахиса в молочном шоколаде, но ошибся. В пакетике был соленый миндаль в острой панировке. Причем перца было так много, что перехватило дыхание. Биярный крепче ухватился за поручень, хватая ртом воздух. «Ко мне на ты!» — скомандовал Кейси. «Расслабься, сейчас отпустят», — посоветовал уже мягче. Да, он был прав. Пожар во рту утих. А когда Бьярны закинул в рот второй орех, острота не доминировала, а лишь оттеняла вкус. Вообще их закупают как средство от морской болезни, заметил Кейси. Ну и тягу к куреву они неплохо осаживают. Морская болезнь? Бьярный ухватился за актуальную для него тему. Разве ее не таблетками лечат? Кейси снова залез в пакетик, потом протянул его Бьярне. «Все таблетки вызывают сонливость, а на вахте лучше не спать», — пояснил он. «Так что если тебя просто мутит, лучше пожуй орешков. А если начнется голова-ноги, то никакие таблетки не спасут». «Голова-ноги?» — переспросил Бьярне. Кейси повернулся к нему, кивнул. «Прости, забыл, что ты новичок. Это качка с носа судна на корму». А потом окинул Бьярне очень внимательным взглядом. Прямо в душу заглянул. «Ладно, давай расходиться. Новок тебя сожрет завтра, если проспишь». «Я привык рано вставать», — возразил Бьярны. «Но сегодня мне действительно нужно больше времени на отдых. До встречи». «Не забывай убирать вещи в шкафы и запирать дверцы», — напутствовал его Кейси. «Телефон держи или под подушкой, или в ботинке». От душевой кабины Бьярна не ждал ничего особого, но все равно остался доволен. Размера помещения хватило, чтобы не биться головой или локтями, краны были нержавыми, напор воды отличным, и горячая вода была по-настоящему обжигающая, а холодная — правильно ледяной. Закончив с гигиеническими процедурами, Бьярный вернулся в свою каюту и разобрал вещи. Понял, о чем говорил Кейси. Все шкафы и ящики были оборудованы специальными запорами. И нужно было не просто их захлопывать, а следить, чтобы они закрылись. Из необычного Бьярны заметил бортики на полках и поручень по краю кровати. Сейчас он был опущен вниз, но при необходимости его можно было поднять и зафиксировать. Фиксаторы были и наставни, закрывающим иллюминатор. Решив, что пока они в порту, качки ему опасаться не стоит, Бьярны не стал поднимать поручень. Разделся, поставил телефон на зарядку и забрался в кровать. Думал, что не уснет из-за переизбытка эмоций, но провалился в сон, едва голова коснулась подушки.